Биосфера и ноосфера Свобода есть ценность высокой человечности. Она состоит не в том, чтобы человек выбирал себе родителей, страну, день рождения. Это все дается в тайне жизни. Но получив земное существование, способности и таланты, человек призван создавать данной ему силой лучшую жизнь. Готовясь и другим, помогая готовиться к жизни вечной. Верный в малом и во многом верен будет. Дар науки, техники — это помощь земной жизни устроению всеумножающегося человечества. Но искусственные спутники Земли, ракеты и вычислительные машины не есть еще прогресс добра, доброй воли и правды. Техника одинаково служит добру и злу, и ее прогресс не есть прогресс человечности. Мы знаем, пользуясь усовершенствованной техникой, люди умерщвляли миллионы других невинных людей. Польза техники будет всегда определяться нравственным уровнем людей, и научное достижение, не равным ему достижением духовной ответственности человека, будет обращаться в оружие, несущее страдания и гибель. И после всякого достижения в области техники и науки надо спрашивать, пойдет ли этот новый источник сил на пользу всем людям, поймет ли человечество еще глубже цель и смысл своей жизни. Наукой определены понятия биосферы и ноосферы. Биосфера — область органической жизни, а ноосфера — область духа. Человек имеет обе сферы. Державинское «я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю». Мы обладаем способностью — и даже потребностью абсолютизирования, нам ясна неизбежность для нас Абсолюта. Если Бог отвергнут, Абсолют разыскивается и утверждается на ложных путях. Осознают люди это или не осознают, но они все тоскуют в глубине своего существа по Абсолютному Свету и томятся по неумирающему добру, по торжествующей, полной, нечастичной и непартийной правде. Мы скучаем по совершенной красоте, полной справедливости в жизни, по простоте, по неумирающей, не разбивающейся в прах любви. И в живом Боге, Творце и Хозяине жизни, мы находим эту полноту. Ни в чем ином ее нельзя найти, И как бы себя ни называл человек верующим, неверующим, агностиком, основа его жизни всегда одна. Она духовна и нравственна. И лишь находя свою жизнь в Боге, человек осуществляет себя. От степени сочетания света вечного с временной жизнью человека зависит вечная жизнь его. Закрытость человека для ноосферы, ограничение сознания биосферой выражается в атеизме. Мотивы атеизма и его предлоги различны. В тайне своей свободы человек иногда просто иррационально отталкивается от сияющего абсолюта. Здесь подоплека неверия. Но сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Как дети, мир которых ограничен окружающими их предметами, неверующие в духовный мир люди ограничивают себя лишь биосферой. Но без веры и им обойтись нельзя. Их вера в материю, как источник их собственного бытия, Есть, конечно, псевдорелигия. Реальности совести, добра, зла, закона не сводимы к биосфере. Это духовные понятия и нравственные ценности. И в основе всех преступлений человеческих и эксплуатации человека человеком, как частных, так и государственных, Всегда лежит не какое-либо материальное зло, а чисто духовное, исходящее от духа, противоположного духу любви. Никакие социальные программы, политические режимы, общественные порядки или научные достижения, никакой технический прогресс в мире сами по себе не в силах освободить людей от их нелюбви, от их зла страданий, болезней и смерти. Свободу от этого человек может получить только во Христе, в Боге. И открытая в Евангелии истина о ослепительной любви Бога к людям и возможность нашей ответной, удивительной человеческой любви к Богу и друг к другу в Боге есть торжество Духа. «Дух» — не идеалистическое понятие и не абстрактная идея. Это величайшая реальность человечества. Это та ветвь в человеке, которой прикрепляется человек к лозе вечной жизни. О биологической и духовной жизни сказал очень ярко спаситель Никодиму. «Истинно, истинно говорю тебе».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 рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух по законам биологии сначала бывает рождение а потом смерть по закону духа сначала смерть а потом жизнь. никодим сразу это не мог понять он рассуждал житейски биологически. Но он искал истину, и она ему открылась. Он увидел в себе новую жизнь. В своей книге «Быть или не быть» один из самых замечательных английских писателей Клайв Льюис говорит, что в христианской истине более всего поражает то, что, отдавая себя Христу, погубляя свое «я» во Христе, мы становимся новой тварью, сынами Божьими. Но разве, спрашивает он, мы уже не сыны Божии? Ведь Бог есть Отец всех людей. Это одно из главных утверждений и самого христианства. Да, но когда Откровение говорит, что мы станем сынами Божиими, оно это утверждает совсем в особом смысле. И тут сущность христианской веры. Христос рожден прежде всех веков, как свет от света. Бог истинный от Бога истинного. А на земле Христос родился как человек. Родить — значит стать отцом. Сотворить — означает сделать, сфабриковать. Рождают себе подобных, а создать что-либо значит сделать нечто иное, чем мы сами. Птица вьет гнездо, бобр делает запруду. Человек мастерит радиоприемник или даже что-нибудь похожее на себя, как, например, картину, статую. Скульптор может изваять фигуру, которая будет совсем похожа на человека, но она не будет человеком. В этом изображении человека не будет ни духа, ни мысли, ни жизни. Бог рождает только Бога а человек — только человека, и сотворенное Богом — не Бог, и созданное человеком — не человек. Все люди становятся во Христе сынами Божьими, но не в том смысле, в каком сам Христос является сыном Божиим. Мы можем уподобиться Богу, обожествиться, но не являемся существами божественной природы. Сотворенные, мы носим в себе образ Божий, как статуя носит в себе образ человека. Своей свободной волей, истинной верой мы можем войти в Дух Божий и стать подобными Богу. В этом и состоит как раз цель человеческой жизни. Льюис очень умно говорит, что все созданное Богом носит на себе истину богоподобия. Пространство подобно Богу в своем безмерном величии, в своей безграничности, хотя это безграничность другой природы, чем безграничность Божия. Кажущаяся нам безграничность пространства есть лишь символ и транспозиция Божьей безграничности. Материя богоподобна заключенной в ней энергии. Но физическая энергия материи есть тоже нечто совсем иное, чем божественная сила, создавшая мир. Растительный мир подобен Богу так, как имеет жизнь, а Бог есть жизнь. Биологическая жизнь опять, конечно, совсем не то, что жизнь Духа Божия, а есть только символ и тень высшей жизни. Интенсивная жизнедеятельность, плодовитость насекомых изображает действующую творческую волю Божию. В инстинкте млекопитающих отражаются высшие чувства привязанности, преданности, дружбы. Это совсем не то, что великая любовь Божья. и есть лишь картина любви и дружбы, написанная на холсте, а не реальность любви. Наконец, человек, высшая форма тварного существа, носит и наиболее совершенный образ Божий в той нравственной свободе своей, которая ведет его к усыновлению Богу. Человек не только любит и мыслит, и биологическая жизнь в нем достигает самого высокого своего уровня, но он еще обладает по своей природе и жизнью духа. Человек есть образ Божий, печать абсолютной и свободной нравственной личности Божией. Льюис приводит одно тонкое и верное толкование христианской веры. Мир — огромная мастерская скульптора. Люди в этой мастерской — статуи. Но по мастерской ползет слух, что некоторые из нас в какой-то момент должны стать живыми. Жизнь природная и жизнь духовная настолько различны, что фактически противоположны в человеке. Природная жизнь в нас эгоцентрична, ищет ублажение себя, господство над другими, стремится, чтобы все ею восхищались, любит пользоваться чужой жизнью, эгоистически эксплуатирует всех ради своей выгоды, к тому же понимая выгоду свою очень узко и превратно. И эта природная, смертная жизнь хочет быть независимой, предоставленной только самой себе. Оттого она пытается держаться вдали от того, что сильнее ее и выше ее. Ей больно осознавать свое ничтожество. От этого она отрицает Бога. Здесь корень атеизма. Натуральная, природная жизнь боится света, великой чистоты духовного мира. И природная — это эгоистическая жизнь, в каком-то смысле права, опасаясь жизни высшей, так как если высшая жизнь поглотит ее эгоцентризм, Она уничтожится. И она готова вести беспощадную борьбу со светом Божиим в попытке избежать уничтожения. Известна молитва блаженного Августина, когда в нем еще шла борьба между влекшей его благодатью и греховной ее природой. «Боже, спаси меня, но не сейчас, немного подожди». Чтобы человек воскрес во славе Божьей, его природный эгоцентризм должен уничтожиться, и это осуществляется во Христе. Льюис образно говорит о творческой смерти и воскресении как высшем осуществлении нашей жизни. Дети часто представляют себе игрушечных оловянных солдатиков вдруг оживающими, ожившими. Оловянная фигурка превращается в живого человека. Но понравилось бы такое превращение самой оловянной фигурке. Ей ведь безразлично то, что мы так ценим и называем жизнью. В приобщении своем к нашей жизни она, может быть, увидела бы только порчу олова. Узнав о намерении нашим дать ей жизнь, Оловянная фигурка, может быть, сочла бы, что мы ее хотим убить, и постаралась бы помешать нам совершить такое преступление, превратить ее в живого человека. Неизвестно, как мы поступили бы с таким упорным оловянным солдатиком, не желающим нашей жизни. Но вот Бог превращает нас в живых, а мы, слепые люди, Так противимся этому, так боимся этого, так держимся за свою материю. Мы или совсем не хотим вечной жизни, или очень немного ее хотим, а больше хотим жизни животной, эгоцентрической. Второе лицо единого Бога, Сын Божий, нас ради человек и нашего ради спасения стал человеком, во всем нам подобным, кроме греха, и заговорил с нами на нашем человеческом языке. Он, сотворивший Вселенную, стал подобным нам человеком, сначала маленьким ребенком, после своего зачатия в утробе женщины. Чтобы это все хоть немного понять, спросим себя, захотели бы мы сделаться бацилой мухой? или червяком. Христос есть начало нового человечества, именно того, в котором природная жизнь соединилась с жизнью божественной. В личности Иисуса Христа человечество достигло своего полного и последнего нравственного развития, совершенства и назначения, вошло до конца в божественную жизнь. И так как наша эгоистическая, животная жизнь должна отречься от себя, возненавидеть свою ограниченность, свое зло и умереть для своего эгоизма, то Христос избрал в своей земной жизни то, что Он назвал узким путем – бедность, простоту, непонимание даже со стороны близких, измену друзей и страдальческую смерть. И наша человеческая природа, подвергшаяся смерти во Христе и, в сущности, подвергавшаяся смерти каждый день Его земной жизни, воскресла во Христе, воскресла так, как была соединена с самим Словом Божиим, Логосом. В первый раз за всю свою историю люди, глядя на Христа, видели настоящего человека. Такой же человек, как мы, вдруг стал живым в высшем, бессмертном смысле. Здесь уже сравнение человека с оловянной фигуркой или каменной статуей не подходит. Воскресение какой-либо статуи не принесло бы пользы ни одной другой статуи. Неодушевленные предметы друг с другом внутренне не связаны. А люди, столь различные во многом, органически связаны друг с другом и составляют единое человеческое естество. Каждый из нас составлял некогда часть своей матери, а еще раньше своего отца, и родители наши составляли в свое время часть своих родителей. Развертывая человечество во времени, мы увидим себя не в виде отдельных, не связанных друг с другом существ, а в некоем чудесном единстве большого растущего дерева. Оттого так важна, так отвечает самой сущности жизни заповедь о любви человека к Богу и к человеку. И чем более соединяется человек с Богом, тем более соединяется он с другим человеком. И чем более любит чистой любовью человека, тем более близок к Богу. Приняв человечество, Христос божественно соединился с каждым из нас, и всех, кто хочет быть в нем, соединяет с Отцом. Он спаситель тех, кто принимает свое спасение в Божьей любви. Но что же Христос изменил в человечестве? Не осталась ли история мира все той же? Внешне – да. Но среди этой старой истории с ее бесчисленными войнами, раздорами, болезнями и смертью совершается в верующих людях бесконечной важности процесс внутреннего перехода от биологической эфемерности к духовной реальности. И всякий человек, кто бы он ни был, Силой Христовой может сейчас мгновенно перейти от состояния животности, даже демоничности, к состоянию Сына Божия. В этом спасение во Христе. Оно уже положено, как закваска в человечество. И человеку, личности свободной и неповторимой, надо верою принять это спасение – поверив тому единственному человеку, в котором полностью и до конца осуществилась божественная жизнь».